Магистр Рейф Это самая потрясающая женщина из всех, что мне доводилось видеть за свою жизнь. В ней идеально переплетались красота, ум, чувство юмора, отвага, делая ее прекрасной, сильной и одновременно нежной, как весенний цветок. Оказывается, это заметил не только я. После того, как камни откликнулись на ее магию и раскрыли свои секреты, каждый из присутствующих магистров смотрел на Альмиру с нескрываемым интересом и восхищением. Даже Райден, который дольше всех бухтел, что женщине-преподавателю не место в нашей академии, и то втянул живот и расправил плечи, чтобы казаться внушительнее. «Альмира, вам говорили, что вы прекрасны?» Пройдоха Хант улыбался своей фирменной улыбкой, демонстрируя идеально ровные зубы и вызывая внезапное желание те самые зубы выбить. «Вы? Еще нет», — отшутилась Аля. Выглядела она взволнованной и уставшей. «Еще бы. Столько сил пришлось потратить, чтобы уничтожить одни камни и активировать другие». Я был искренне удивлен, что она до сих пор держалась на ногах. Пожалуй, надо отправить ее на отдых, пока не повалилась. Проводить, а заодно лично, с глаза на глаз, сказать о том, как сильно я ей восхищаюсь. Но пока я соображал, как бы погалантнее это сделать, вперед вылез бесцеремонный ворик. Магистральмира, Альмира, вы бледны. Позвольте, я вас провожу». Она смутилась, но согласилась. «Вы правы, я себя не очень хорошо чувствую. Перед глазами двоится». Она с благодарностью приняла его помощь и положила худенькую ладошку на сгиб локтя. «Да как так-то?» Возмущению моему не было предела, но в большей степени оно относилось не к ней, а ко мне самому. Тормоз, просто тормоз. «Альмира, я вас пока не отпускаю», — сказал ректор, не отвлекаясь от камней. «Нужно провести экстренное совещание. Дело срочное, откладывать до утра нельзя. Можете пока отдохнуть у меня в кабинете». «Спасибо, ректор Моррис», — Аля устало улыбнулась. Мне буквально 10 минут полежать и буду как новенькая. Очень я в этом сомневался, глядя, как они сориком неспешно удалялись. Вот гад, везде влезет. «Рейв?» Оказывается, меня уже несколько раз звали, а я, поглощенный мыслями об Альмире, ничего и никого не слышал. «А? Что?» «В облаках витаешь или контузило?» — поинтересовался Хант, потливо всматриваясь мне в глаза. Пришлось врать. Пожалуй, я немного не в себе. «Не один ты», — Пайтон похлопал меня по плечу. Я искренне надеялся, что никто из присутствующих не понял истинную причину моего состояния. Не к лицу серьезному магистру, немало повидавшему на своем веку, ревновать, словно сопливый пацан. И тем не менее, я ревновал. Все время, что мы провели у камней, фиксируя слова древних предсказаний, я думал о том, чем там занимаются Альмира с Уориком, и почему он не вернулся сразу после того, как доставил ее в кабинет ректора». Фантазия рисовала одну картину краше другой, и под конец, когда мы уже завершили с осмотром отправились обратно, я был готов рвать и метать. — Кажется, устала не только Альмира, — хмыкнул Рейден, неправильно истолковав мою хмурую физиономию. — Сейчас бы в душ и спать. — Сначала собрание, — безжалостно обрубил ректор. — Лиса уже собирает преподавателей. — Преподаватели — это хорошо. Больше людей — меньше шансов кого-нибудь ненароком прибить. Когда мы вернулись, в кабинете было уже полно народу. Морис занял место за рабочим столом, остальные расположились кто на креслах, кто на стульях, кто на кожаном диване. Некоторые просто стояли, привалившись к стене, и недоумевали, зачем их выдернули в столь поздний час. Я же нашел взглядом Альмиру, устало примостившуюся на скамейке в углу. Орик рядом с ней не было. Уже хорошо. Но и подойти самому не было никакой возможности. Слишком много людей стояло у меня на пути. Я терпеливо ждал, пока собрание закончится. Несколько раз пришлось говорить, чтобы полностью раскрыть ситуацию вновь прибывшим, отвечать на какие-то вопросы, но все как в тумане. Кругом Марьева и лишь в центре светлое пятно. Аля. Мне до дрожи хотелось подойти к ней, поговорить, обсудить произошедшее. До да кого я обманываю? Обнять. Мне хотелось ее просто обнять, прижать к себе и шептать на ухо о том, как я рад, что она появилась в нашей академии. И только я дождался конца собрания, только ринулся к ней, как меня подозвал к себе ректор. «Рейв, задержись!» «Да чтоб вас всех!» Делать нечего, подошел. Выслушал распоряжение о том, что надо срочно подготовить энергетический куб и вместе с филологами провести расшифровку полученных символов. А тем временем Орик, будь он неладен, снова нарисовался рядом с Альмирой и протягивал ей стакан с водой. Она бросила на меня мимолетный взгляд и, подмигнув, сделала глоток, а затем и вовсе отвернулась поглощенной беседой. У меня уже подгорало, особенно когда он подал руку, и Аля, с благодарностью улыбнувшись, приняла ее. А потом они и вовсе ушли, а я все никак не мог отвязаться сначала от ректора, а потом от Райдена, у которого вдруг проснулась жажда деятельности. Он был готов прямо сейчас заняться расшифровкой послания. «Рай», — я не слишком-то вежливо прервал его на середине слова, — «давай позже, прости». «Но...» «Позже!» — уже на ходу крикнул я и устремился прочь. Почему-то воображение подкидывало образы того, как Орик делает массаж уставшей Альмире, и от этих картинок, мелькающих в голове, я злился еще сильнее. «Никаких массажей! Увижу! Убью!» Однако, без стука ворвавшись к ней в комнату, я застал Алю одну за туалетным столиком. «И кто же это пожаловал?» — усмехнулась она, глядя на меня через зеркало. «А я...» А я понял, что больше не хочу сдерживаться. Подлетел к ней, сгреб в охапку, невзирая на удивленный протест, и спустя миг впился поцелуем в сладкие губы.